Глава четвертая. Все три девицы Япончины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, с сильными почти как мужчин руками, и, конечно, вследствие своей силы и здоровья любили иногда хорошо покушать, чего вовсе не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, Но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которыми принимались дочерьми, в сущности давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь да рядом начинал пересиливать, то и генеральша в видах собственного достоинства нашла удобнее «не спорить и уступать».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 Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита, и обыкновенно в половине первого принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофе выпивалась барышнями еще раньше, ровно в 10 часов в постелях, в минуту пробуждения. Так им полюбилась и установилась раз и навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой близ мамашиных комнат,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 то и сообщил ему так сказать прося дружеского совета и руководства возможно или нет предположения о его браке с одной из его дочерей в тихом и прекрасном течении семейной жизни генерала Япончина наступал очевидный переворот бесспорную красавицей в семействе как уже сказано было была младшая Аглая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 Даже родители все еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто. Начинался как будто и диссонанс. Генеральша Ипанчина, мать семейства, становилась почему-то недовольную, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство, один мудреный и хлопотливый случай, из-за которого все дело могло расстроиться безвозвратно. «Этот мудреный и хлопотливый случай», как выражался сам Тотский,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 Он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и в сверкавших глазах ее. Ничем не дорожа, пуще всего собой, нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтобы ему, скептику и светскому циннику, поверить серьезности этого чувства. Настасья Филипповна в состоянии была «самое себя погубить безвозвратно и безобразно, сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, которому она питала такое бесчеловечное отвращение». Афанась Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват, или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если б он знал, например, что его убьют под венцом,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 Тотский являлся очень часто и аккуратно. В последнее время не без труда познакомился с Настасьей Филипповной генерал Япончин. В то же время совершенно легко и без всякого труда познакомился с ней и один молодой чиновник по фамилии Фердыщенко. Очень неприятный и сальный шут с претензиями на веселость и выпивающий. Был знаком один молодой и странный человек по фамилии Птицын. Скромный, аккуратный и вылащенный, происшедший из нищеты и сделавшийся ростовщиком.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 Тоцкий, с прежнюю, совершенно обнаженную прямотой, признался ей, что он так напуган еще пять лет назад, что не может даже и теперь совсем успокоиться до тех пор, пока Анастасия Филипповна сама не выйдет за кого-нибудь замуж. Он тотчас же прибавил, что просьба эта была бы, конечно, с его стороны нелепа, если б он не имел насчет ее некоторых оснований. Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврила Арделеонович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всей силой страсти и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобрести ее симпатию. Признание эти Гаврила Арделеонович сделал ему Афанасью Ивановичу сам, и давно уже по-дружески от чистого молодого сердца, и что об этом давно уже знает Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уже известна самой Настасе Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему всех труднее говорить об этом, но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тотском, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желания добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество, что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновление жизни, которая так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель, что тут гибель способностей, может быть, блестящих, добровольное любование своей тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, недостойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасии Филипповны. Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, он заключил, что не может отказаться от надежды, что Настасия Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму, В 75 тысяч рублей. Он прибавил в пояснении, что эта сумма все равно назначена уже ей в его завещании. Одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь. И что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть чем-нибудь облегчить свою совесть и так далее, и так далее. Все, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать, мимоходом, очень любопытное сведение, что об этих 75 тысячах он заикнулся теперь в первый раз, и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит. Одним словом не знает никто. Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих друзей. Не только не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти — прежнего хохота, от которого при одном воспоминании до сих пор проходил холод по спине Тоцкого. Но, напротив, она как будто обрадовалась тому, что может, наконец, поговорить с кем-нибудь откровенно и по-дружески. Она призналась, что сама давно желала спросить дружеского совета, что мешала только гордость, но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть лучше. Сначала с грустной улыбкой А потом, весело и резво рассмеявшись, она призналась, что прежней бури, во всяком случае, и быть не могло, что она давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи, и что, хотя и не изменилось в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде совершившихся фактов. Что сделано, то сделано, что прошло, то прошло, так что и даже странно, что Афанасий Иванович все еще продолжает быть так напуганным. Тут она обратилась к Ивану Федоровичу и с видом глубочайшего уважения объявила, что она давно уже слышала очень многое об его дочерях и давно уже привыкла глубоко и искренно уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезной, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей теперь тяжело и скучно, очень скучно. Афанасий Иванович угадал мечты ее. Она желала бы воскреснуть, хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель, Но что о Гавриле Ордальоныче она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит. Она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности. Но он очень молод, если даже и искренен. Тут решение трудное. Ей, впрочем, нравится больше всего то, что он работает, трудится, и один поддерживает все семейство. Она слышала, что он человек с энергией, с гордостью, хочет карьеры, хочет пробиться. Слышала тоже, что Нина Александровна Иволгина, мать Гавриила Арделеоновича, превосходная и в высшей степени уважаемая женщина. Что сестра его Варвара Арделеоновна очень замечательная и энергичная девушка, она много слышала о ней от Птицына. Она слышала, что они бодро переносят свои несчастья, она очень желала бы с ними познакомиться, но еще вопрос, радушно ли они примут ее в их семью. Вообще она ничего не говорит против возможности этого брака, но об этом еще слишком надо подумать. Она желала бы, чтобы ее не торопили. Насчет же 75 тысяч напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Она понимает сама цену деньгам и, конечно, их возьмет. Она благодарит Афанасия Ивановича за его деликатность, за то, что он даже и генералу об этом не говорил, не только Гавриле Орделеоновичу, но, однако же, почему же ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. Во всяком случае, она ни у кого не намерена просить прощения ни в чем и желает, чтобы это знали. Она не выйдет за Гаврилу Арделеоновича, пока не убедится, что ни в нем, ни в семействе его нет какой-нибудь затаенной мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем не считает себя виновную. И пусть бы лучше Гаврила Арделеонович узнал, на каких основаниях она прожила все эти пять лет в Петербурге, в каких отношениях к Афанасию Ивановичу, И много ли скопило состояние? Наконец, если она и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную судьбу. Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая все это, что, впрочем, было так естественно, что генерал Епанчин был очень доволен и считал дело оконченным. Но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил и долго боялся, нет ли тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались. Пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настаси Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться. Так что даже Тоцкий начинал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей.